Глава седьмая. «Я любуюсь тобой, я нашел тебя в мраморе, из соленого моря, делающий первый шаг. Афродита, кем-то изображенная на амфоре, сделанная из той же глины, что и моя душа». Если бы на этом оно и закончилось. В самой машине бледная черкешенка вела себя вполне прилично, в том смысле, что всего лишь раз пообещала отрезать оборотню голову. как только немножечко отдышится. Водил слегка удивился, но не обиделся. В таком состоянии геленджик могла и мне угрожать, с нее станется. Черноморские горянки, они горячие. А вот когда мы вошли под арку, белая кобыла встретила нас не нержанием, не фырканьем, не тревожным перестуком копыт. Она молча смотрела на меня, выкатив глаза из орбит, и грива ее стояла дыбом. Маленького любопытного жеребенка кобыла-мама закрывала всем телом, как будто я маньяк, какое-то честное слово. В парадной ничего подозрительного не было. Ну, быть может, кроме того, что нашу площадку, возможно, перепутали с общественным туалетом. Запах слабенький, но тем не менее. Хотя, если подумать, то ничего такого давно уже не было. Если в вашем доме живет практикующий яжмак... который имеет в услужении домашнего демона, то мочиться под лестницей может только законченный мазохист-самоубийца. Фамильяр шуток не прощает. Я открыл дверь впуская девушек в квартиру. Нонна с порога повела невесточку в ванную комнату. Ей надо было отмыться от цементной пыли и хоть во что-нибудь переодеться. «Вылезай! Что тут было в мое отсутствие?» В сию же секунду черный кот каплей скатился с потолка мне под ноги, протягивая помятую накладную. Что ж, судя по подписи на бланке, вся купленная вчера мебель была аккуратно доставлена к нам на кухню. «Пошли посмотрим», — предложил я. «Такие вещи надо проверять». «Да нет проблем, пошли, проверишь. Уж если котику не веришь». Войдя на кухню, я с трудом удержался от возгласа изумления. «Да четкий же сотона! Мебельщики не только привезли все обещанное, но за свой счет разобрали обломки прежней кухни, собрали на ее место новую, к тому же еще и весь мусор за собой вынесли. Вот это я понимаю, вот это сервис, господа хорошие, а мы все по привычке ругаем российского производителя и бизнесмена. Сегодня же напишу им самый благодарный отзыв. Или позвоню прямо сейчас». Мысль хорошая, фамильяр старательно закивал. Но что-то в его подозрительно улыбчивой физиономии вдруг показалось мне подозрительным. Я поймал кота, наматывая его хвост на кулак и потребовал объяснений. «Свидетельствуйте тирай и ад. Я, может, в том лишь виноват, что вежливо просил рабочих помочь с уборкой. Между прочим, все согласились сей же миг. Кто не хотел, мне жалко их». Я дважды стукнулся лбом в твердую стену. Ни звонить, ни писать в компанию дома мебели на Лиговском явно не стоило. Фамильяра понесло. Он в длинной и крайне детализированной поэме честно признался, что приняв образ соблезубого тигра, фактически заставил четверых грузчиков разобрать, собрать, вынести, убраться, подмести, вымыть полы и навести блеск по всей квартире в самой искренней заботе обо мне и Нонне. Ну, чтоб потом нам самим со всем этим не возиться. Из четверки молодых рабочих трое ушли седыми, один стал заикаться. Тот факт, что у кого-то не выдержал мочевой пузырь в подъезде, удивление уже не вызывал. Хотя тот же котик догнал их при попытке сбежать и заставил все за собой вытереть тряпками. Тряпок не было, вытирали собственными футболками и рубашками. Потому что с огромным черным тигром трудно спорить, у него на все один аргумент. «Ам-ном-ном» и нет тебя, человечешка Вопросы? Действительно, за кого я переживаю, кто им поверит? Максимум парни сходят к доктору за слабеньким успокоительным. А что еще вернее, просто напьются сегодня. И завтра. Я бы советовал не просыхать неделю. За меньшее время такую психическую травму не залечить. Фамильяр важно кивал. Лезть в компанию с извинениями или предложением компенсации только усугублять ситуацию. Есть вещи, пережив которые, лучше о них забыть. Вообще вычеркнуть из памяти. Иначе ранняя седина, энураз, бессонница, а там и до инсульта недалеко. Кому из простых питерских грузчиков оно надо? А пока моя нынешняя девушка приводила в чувство мою бывшую девушку, допустим, что она была и моей, и бывшей, и девушкой. Я прикинул, что расходы на сегодняшний день увеличатся, как ни верти. Значит, надо хоть где-то подзаработать. Последние письма были важными и, возможно, финансово интересными, но с этической точки зрения абсолютно неприемлемыми. Даже мы, черные яжмаги, такие почему-то хотим ночью спать спокойно. Может, хоть сегодня повезет. Я зашел в кабинет, прикрыв дверь и налив себе виски. Шотландский, естественно, там мне же килт. Козлиная морда удивленно распахнула ротик при виде меня в юбке, хотя в веселеньких трусах с черепушками видела меня уже сто пятьсот раз. Что опять не так? Открыть почту. Сегодня мне нужны деньги. Коза с пентаграммы смущенно закашлялась, словно что-то хотела спросить, но вовремя сжала зубки. Первое же сообщение пахло гонораром. «Здравствуйте, я жмак Ярослав». «К вам обращалась моя троюродная сестра, вернее, ее подруга, и вы ей помогли. Так вот, у меня тоже есть проблема. Мой муж – абьюзер, газлайтер и манипулятор. Мне так психолог объяснила. Дорогой психолог, кстати. Смотрите сами. Он оформил на меня нашу квартиру. Купил мне машину, у нас ребенок регулярно отправляет меня на море в Турцию или в Египет. Полностью содержит, я могу не работать». Оплачивает все мои желания. Настолки с друзьями, бар с подругами, занятия музыкой, танцами и пением. И все ради того, чтобы я была рядом, не ушла от него. Но это же манипуляция чистой воды. Мой психолог мне объяснила, что я должна с ним порвать, все у него забрать и гордо уйти в закат, выставив ему самые высокие элементы. Раз он такой мерзавец, то пусть и впредь все мне оплачивает. но не надеется, что я послушно буду ждать его с работы, потому что лишь потеряв меня, он наконец-то меня оценит. Ведь только так я стану истинно свободной, самостоятельной, сильной женщиной, хозяйкой своей судьбы, личностью с большой буквы, со всеми его деньгами, но без его манипуляций. Пусть ему будет стыдно. А я наконец-то смогу спокойно искать настоящего, понимающего, еще более богатого, щедрого, идеального мужчину. Так вот, не могли бы вы посмотреть на картах Таро, или в чародейском котле, или на кофейной гуще, или по муравьям, не знаю, как вы это делаете, мне уже пора сменить мужа. Оплата по тарифу, цену мне называли. Во-первых, сменить надо не мужа, а психолога. Недолго размышляя, решил я. Причем лучше найти семейного врача, специализирующегося на таких проблемах, и идти к нему вдвоем. Ну и во-вторых... В вашем случае оплата будет втрое выше обычного. Просто потому, что это ведь все равно не ваши деньги. Вы возьмете их из кошелька работяги мужа. Вот мой номер счета. После чего попросил систему пробить домашний адрес этой милашки. Она, как оказалось, не питерская, а проживает в Подмосковье. Я посмотрел ближайшие храмы по ее району, почитал в сети отзывы о местных батюшках и, определившись, выбрал небольшую церковку Иоанна Златоуста. Тамошнего настоятеля хвалили за проповеди об отношениях между мужчиной и женщиной. Пусть, походит, ей будет полезно. В отправлении письма указал так называемый отсроченный адрес. То есть ей оно будет отправлено автоматически по пополнении моей банковской карты. Каковое и произошло через несколько минут. «Отлично. Следующий?» «На этот раз Каза искала немного дольше». Возможно, в почте скопилось слишком много спама и прочего рекламного мусора. И вот очередное срочное обращение к услугам «Яжмага» тоже за деньги, тоже от женщины, алчущей магической поддержки. Но не так все просто. Есть работа для вас. Оказание срочной чародейской помощи. Учитывая, что лично о вас идут хорошие отзывы, что у вас высокий уровень активности в сети – что вы отвечаете практически на все обращения и жалоб на вас нет, то мы готовы предоставить вам уникальный пакет. Наша компания предлагает вам адреса гипотетически платежеспособных клиентов, а вы их стрижете. Нам 10% за услугу, остальное ваше. В качестве бонуса с нашей стороны вы получаете бесплатную рекламу на Яндексе и Гугле, а также накрученный до небес рейтинг Яжмага. Любой, кто только откроет поисковик, сразу же увидит ваше имя крупным шрифтом. Кликнув по ссылке, он попадет к нам, а мы уже, определив гарантированный уровень финансовой составляющей, сдадим его вам тепленьким. Данное предложение ограничено по времени, всего три дня. Часики тикают, денежки уплывают, решение за вами. 120 тысяч рублей, и я не пишу заявление в прокуратуру. Деньги пришли на счет мгновенно. Похоже, неизвестные адресаты действительно знали, к кому обращаются и на что я способен, если пытались меня вот так разводить. Как правило, каждый из наших братьев периодически получает некие письма счастья с деловыми предложениями по взаимному обогащению сторон. В лучшем случае они отправляются в игнор, бан или черный список. В худшем, наше ответное колдунство прилетает с такой силой и яростью, что у мелких аферистов редко даже штаны остаются целыми, а нижнее белье вообще ничем не отстирать. «В принципе, можно и отключиться. Или там у нас есть еще что-нибудь чрезмерно срочное?» Коза хотела ответить, но не успела. В двери постучали. Я встал из-за рабочего стола, а в мой кабинет шагнули две девушки. Одну я знал, это наша Нонна Бернер, адептка свидетелей Иеговы, пра пра, -пра правнучка архангела Метатрона. «А вот вторая...» «Не может быть!» Передо мной стояла кавказская красавица с темно-каштановыми вьющимися кудрями, густыми черными ресницами и бровями, пылающим румянцем на щеках, алыми губами и весьма искушающей фигуркой в облегающем черном платье от Коко Шанель. «Оттеночный шампунь и немножко косметики», — горделиво задрала подбородок Нонна. А платье я тоже сама ей выбирала. Она ведь все время в длинном, максимум по щиколотку. Надо же хоть иногда менять имидж, правда?» Автоматически отхлебнув виски, я встретился взглядом с белой невесточкой и постарался одобрительно кивнуть. Может быть, получилось не так, чтобы идеально искренне, но она предпочла поверить. И да, даже мой котодемон уважительно прицокнул маленьким розовым язычком. «Однако две таких красотки...» «На территории подлодки. Без хвостовства и уковизны нам помогают плыть по жизни. Не знаю, кто на что настроен, но дом наш стал светлее вдвое». «Да, иногда у него неплохо получается», — согласился я, останавливая взглядом счастливую блондинку, которая уже собралась аплодировать нашему усатому поэту. «Давайте закажем пиццу или суши и попробуем спокойно поговорить». А то я прямо-таки кожей чувствую, что у нас есть вопросы друг к другу. Черкешенка опустила голову. Понятно, любая кошка знает, чье мясо она съела. Мы прошли на кухню. Нонна восхитилась новой кухней, быстренько приготовила на всех бутерброды с сыром, порезала торт и поставила кофе. Белая невесточка порывалась было взять нож и заняться куриным филе готовить она умеет, но я не позволил. Во-первых, это дело долгое, «А во-вторых, как можно чинить разборки на полный желудок? А мне четкий же сотона. Категорически требовалось кое в чем разобраться». Эх, ладно. Предметный разговор все равно не получился. Невесточка не могла быть откровенной при Нонне, а наша сожительница-блондинка бдительнейшим образом следила, чтобы мы ни на минуточку не оставались наедине. Единственное, что Горянка могла рассказать, так это то, что поддалась на эмоции – Багровый туман заволок сознания, логика уступила место порывам души, и уже лишь непосредственно в момент драки до нее вдруг дошло, как она ошиблась. В иной ситуации можно было бы отступить или извиниться, но не на дуэли. Эффектная красотка Гилла всегда стояла на стороне тьмы и, вполне возможно, имела желание неофициально пригасить влияние тюркскоязычных общин в Санкт-Петербурге. Однако не она подстроила случайную встречу Геленджик, И принца Гирисуна. Это правда. Но и сомнений в том, что за этим кто-то стоит, тоже нет. Без энтузиазма признал я. В последнее время буквально все вокруг начали жутко интересоваться моим скромным домом и его обитателями. На Нонну охотятся каждый божий день, Фамильяры едва не убили. Гендальф ушел от нас навсегда. Белую невесточку мы дважды едва не потеряли. А мне не нравится вечно скакать между молотом и наковальней. Если силы света и тьмы сводят свои счеты, то почему это непременно должно происходить на моей территории? Все вышеозвученные вопросы и темы были сугубо риторическими. Я не ждал немедленного или хотя бы внятного ответа, прекрасно понимая, что нахожусь не в том обществе, где на них можно было бы рассчитывать. Обе девушки не претендовали на звание первых интеллектуалок района, а черный кот, если и знал что-то, то уже забыл. У этого ранга низших демонов весьма избирательная память. Он всегда будет помнить, что хочет вас кроваво убить. Но легко способен выкинуть из головы полезную информацию о том, в какой именно день и час это убийство было запланировано. Вот и сейчас. Мой фамильяр умильно смотрел на бутылочку лимонного янтарного виски, совершенно не в силах понять, зачем его вообще пригласили на какое-то там совещание. Ну, кроме как выпить за компанию. Так наливай, хозяин! Я махнул на все рукой, подходя к окну и открывая форточку. Дураку понятно, что разгребать грядущие проблемы придется мне одному. Свежий воздух ворвался на нашу маленькую кухню, неожиданно сдунув с подоконника забытый еще утром прямоугольный кусочек картона. «Добро пожаловать в клуб. Кстати, никто не в курсе, что это значит». Нонна пожала плечиками, невинно улыбаясь. Черный демон вроде как вообще не расслышал вопроса, Но белая невесточка, уверенно кивнув, забрала у меня визитку и, включив плиту, сунула ее в пламя газовой горелки. К потолку взлетела струйка синего дыма, бумага почернела, но не загорелась, а на противоположной стороне проявились буквы адреса. «Малая конюшенная, дом 7, мастерская Мидас, серебряная и медная гальванопластика». «И что это значит?» — спросил я уже сам себя. Видимо, адрес места, где меня кто-то зачем-то и почему-то очень ждет. А раз ждет, следовательно, надо зайти, так получается. Я с вами. Тут же включилась блондинка. А я, как сильная и самостоятельная женщина, останусь с котиком и литром виски, мрачно заключила невесточка. Правда, для полного счастья и поддержания имиджа котов желательно хотя бы 10-12. Фамильяр изобразишь? Хозяин отдает приказ? И я делюсь на восемь раз. одно мгновение и кухня наполнилась целой толпой надсадно ноющих, мурлыкающих, вылизывающихся, ворчащих, ластящихся, бегающих, спящих, орущих, требующих, умывающихся и прочих котов. Я не считал точное количество, но учитывая деление в пропорции и их постоянное перемещение, с полсотни не меньше. Счастливая черкешенка тут же преобразилась в госпожу Ахавзи из «Маленького мука», ту самую бодрую старушку с одним зубом, но в штанах, что танцует аргентинская танго с собственным кошачьим батальоном. Я попросил себе пару минут, чтобы переодеться. Одно дело идти свидетелем на дамскую дуэль, тут в юбке как раз самое оно. И совсем другой коленкор отправится навстречу неизвестности какую-то там мастерскую, где работают с серебром и медью. Оба металла широко используются в прикладной магии, как в чистом виде, так и в составе многочисленных сплавов. Нас этому тоже учили, нас всему учат. Ну и само понятие о гальванопластике, как о методе покрытия практически любого предмета тончайшим слоем металла, уже наводит на мысль, что работать с этим могут совсем непростые люди. Как и не люди тоже. А поскольку здесь нельзя ничего переделать, исправляя ошибку. то этот вид химической реакции можно считать максимально близким чистому искусству или даже некому алхимическому колдунству. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Сейчас четыре часа, наверное, может быть, половина пятого. Но вечер в августе опускается медленно, и если пойти прямо сейчас, то легко обернусь до темноты. Искушение удрать без нонны было достаточно велико. Но после секундного размышления мне пришлось признать, что по-любому придется идти вдвоем. Если этот милый голубоглазый репей прилип к хвосту, отцепить его уже никакими силами не получится. Проще смириться, да и прогулка по центру Питера вдвоем всегда приятнее. Этот город плохо влияет на одиночек. Малочья психика долго выдерживает наши тоскливые облака, холодный ветер, наш извечный разрыв между Западом и Востоком, Европой и Россией, телом и душой, духовным и плотским, жизнью и смертью щетки из сотона как же я ненавижу высокопарную банальщину но в санкт петербурге без нее никак приезжайте убедитесь милости просим я готов черные джинсы футболка с символикой металлики два амулета на шее джинсовая куртка без рукавов кожаные браслеты на руках такие же черные кроссовки в тон сотовые и банковские карты в нагрудном кармане Все. Ни одного магически заряженного предмета. И пусть в прошлый раз мы накидали чумному доктору полную шапку, но это не значит, что хранители забыли о нас, и штатный палач не заявится в самое неподходящее время. Я уж молчу о том, что крайне маловероятен тот факт, что Гилла из книжной лавки писателей забудет наш сегодняшний визит. Ведь шансы победить в магической дуэли были именно у нее. Но кое-кто показал впечатлительной правнучке Архангела кое-что, И чудесный виск склонил чашу весов в третью сторону. Не к свету или тьме, но туда, куда было нужно нам. А нам нужно было всего лишь выжить».